Вещавшуюся ей старцу, юношеский румянец покрыл сморщенные ланиты его, взоры его испускали лучи надежного радования, черты лица сияли сверхъестественному веществу. Он облабызал детей своих и, проводив их до повозки, прибыл тверд до последнего расстания. Но едва звон почтового колокольчика возвестил ему, что они начали от него удаляться, упругаясь, а душа смягчилась, слезы проникли сквозь очей его, грудь его вздымалась, он руки свои простирал вслед за отъезжающими, казалось, будто желает остановить стремление к коней. Юноши, узрев издали ротшевых, В такой печали возрыдали столь громко, что ветер доносил жалостный стон до слуха нашего. Они простирали также руки к отцу своему, и казалось, будто его к себе звали. Не мог старец нести сего зрелища, силы его ослабевали, и он упал в мои объятия. Между тем пригорок скрыл отъехавших юношей от взоров наших. Пришед в себя, старец встал на колени и возвел руки и взоры на небо. «Господи!» — возопил он, — «молю Тебя, да укрепишь их в стезях добродетели, молю блаженье да будут!» «Веси, николи не утруждал Тебя, Отец, всещедрый, бесполезную молитву, уверен в душе моей, якоблак еси и правосуден!» «Любезнейший тебе в нас есть добродетель, Деяние чистого сердца — суть наилучшая для тебя жертвы Отлучил я ныне от себя сынов моих, Господи, да будет на них воля твоя!» Смущен, но тверд в надеянии своем, Отъехал он в свое жилище. Слово крестицкого дворянина не выходило у меня из головы. Доказательства его о ничтожестве власти родителей над детьми Казались мне неоспоримы. Но если в благоучрежденном обществе нужно, чтобы юноши почитали старцев и неопытность совершенства, то нет кажется нужды власть родительскую делать беспредельной. Если союз между отцом и сыном не на нежных чувствованиях сердца основан, то он, конечно, не тверд и будет не тверд вопреки всех законоположений. Если отец в сыне своем видит своего раба и власть свою ищет в законоположении, если сын почитает отца наследие ради, то какое благо из того общества? Или еще один невольник в прибавок ко многим другим, или змея за пазухой, отец обязан сына воскормить и научить. И должен наказан быть за его проступки, доколе он не войдет в совершеннолетие, а сын должности свои добрящит в своем сердце. Если он ничего не ощущает, то виновен отец, по что ничего не насадил. Сын же вправе требовать от отца вспомоществования, доколе пребывает немощен и малолетен. Но в совершеннолетии естественная сия и природная связь рушатся. Птенец пернатых не ищет помощи от произведших его, когда сам начнет находить пищу. Самец и самка забывают о птенцах своих, когда сии возмужают. Сей есть закон природы. Если гражданские законы от него удалятся, то производят всегда урода. Ребенок любит своего отца и матери, наставника, доколе любление его не обратится к другому предмету. Да не оскорбится, сим, сердце твое, отец чадолюбивый естество того требует. Единое в том тебе утешение да будет. Воспоминай, что и сын сына твоего возлюбит отца до совершенного только возраста. Тогда же от тебя зависеть будет, обратить его горячность к тебе». Если ты в том успеешь, блажен и почтение достоин. В таковых размышлениях доехал я до почтового стана.